Но пора нам вернуться к моему герою. Как сказано, он вполне заслужил свой титул. Тем не менее, я предпочту в будущем называть его другим, более дорогим для меня именем. Моим другом. Я назову его своим другом вполне искренне и в то же время еще с большим удовольствием назову себя его другом. Видишь, жизнь снабдила его даже таким предметом роскоши, как друг, Ты, может быть, думал, что я обойду дружбу молчанием, не стану выяснять ее этического значения. Ты полагаешь, пожалуй, что дружба и не имеет никакого этического значения. Все речь не входит в область моего рассуждения, посвященного вопросам этики. Тебя может также удивить то обстоятельство, что я только теперь завожу речь о дружбе, тогда как дружба – первая мечта юности, и никогда душа так не жаждет дружбы, как именно в первую. «Лучшую пору юности». По-твоему, мне, конечно, следовало бы начать речь о дружбе пораньше, прежде чем мой друг успел связать себя священными узами брака. Я мог бы, в свою очередь, ответить тебе, что обстоятельства жизни сложились для моего друга вообще несколько необычно, и что ему до сих пор еще не приходилось испытывать такого влечения к другому человеку, которое можно было бы назвать дружбой. Затем я мог бы прибавить, что это обстоятельство как нельзя больше мне на руку, так как я намерен был заговорить о дружбе лишь под конец, далеко не признавая за ней такого этического значения, как за браком. Подобный ответ мог бы, однако, показаться тебе неудовлетворительным. Можно ведь возразить, что подобное стечение обстоятельств в жизни моего друга – простая случайность и вовсе не может считаться обязательным или вообще нормальным. Поэтому я считаю своим долгом дать по этому поводу более подробное объяснение. Ты сам наблюдатель, и поэтому согласишься, конечно, со справедливостью моего вывода. Мой же вывод таков, что индивидуальное различие людей особенно резко сказывается в том, когда именно они начинают чувствовать потребность в дружбе, в период ранней юности или в более зрелом возрасте. Более поверхностные натуры не особенно затрудняются познанием самих себя. Скоро находят или обретают свое «я» и сразу же пускают его в обращение как ходячую монету. Обращение это и есть дружба. Натурам более глубоким не так-то легко обрести свое «я». Пока же они не обретут его, они не могут и желать, чтобы кто-нибудь предложил им дружбу, на которую им еще нечем ответить. Подобные натуры, с одной стороны, слишком углублены в самих себя, с другой стороны, являются слишком внимательными наблюдателями, чтобы быть еще способными на дружбу. Поэтому и мой друг не проявил ничего ненормального или предосудительного, если до сих пор не чувствовал потребности в друге. Теперь он женат, и вопрос усложняется. Могут ведь спросить, нормально ли, что влечение к дружбе не предшествует, а только сопровождает брак. Прибегнем опять к нашим наблюдениям. С тем, кто ищет дружбы в слишком раннем возрасте, нередко случается, что он, познав радости любви, находит дружбу слишком бледной и несовершенной связью, порывает ее и отдается исключительно любви. С тем, кто слишком рано вкусил сладости любви, бывает наоборот. Купив благодаря своему легкомыслию опыт слишком дорогою ценою, Изверившись в прочности и собственных, и женских чувств, он становится несправедливым к прекрасному полу, отказывается от любви и выбирает одну дружбу. Оба этих примера следует считать отступлениями от общечеловеческой нормы. И мой друг не принадлежит ни к первой, ни ко второй из упомянутых категорий. Он не испытал юношеского влечения к дружбе, прежде чем узнал любовь, но и не вкусил слишком рано незрелых, а потому вредных плодов последней. В настоящей своей любви он нашел самое полное и самое глубокое удовлетворение. Но именно потому, что он теперь, так сказать, абсолютно успокоился в любви, для него и явилась возможность испытать иные отношения, которые также могут иметь для него в своем роде прекрасное и глубокое значение и вот научившись именно благодаря браку сознавать как прекрасно иметь друга или друзей он ни на минуту и не колеблется признать за дружбой ее истинное этическое значение опыт жизни и без того значительно ослабил его веру в справедливость воззрения эстетиков брак же стер и последние следы этой веры он не чувствует более поползновения идти с завязанными глазами за эстетиками но прямо обращается к этику, который и учит его, что и на дружбу следует смотреть исключительно с этической точки зрения, иначе она теряет всякое значение. Не будь мой друг так верно настроен, я бы в наказание отправил его к тебе, и, слушая твою запутанную речь, он, наверное, сбился бы с толку. Ты относишься к дружбе, как и ко многому другому, твоей душе до такой степени не достает этической сосредоточенности, что от тебя вполне возможно услышать два совершенно противоположных отзыва об одной и той же вещи. Твои отзывы, таким образом, как нельзя больше подтверждают справедливость того положения, что сентиментальность и бессердечие одно и то же. Если послушать твои речи, когда ты под влиянием известного настроения, с увлечением называешь дружбу божественно-прекрасным духовным союзом юных, родственных между собой душ, «Можно, пожалуй, испугаться за тебя. Как бы такая сентиментальность не погубила твоей молодой жизни? В другое время тебя по твоим речам можно принять за старого практика, изведавшего всю пустоту и бессодержательность жизни по опыту. «Друг, — говоришь ты, — вещь довольно загадочная. Он, как туман, виден лишь на расстоянии. Только после того, как тебя постигнет несчастье, ты узнаешь, что у тебя был друг». Легко видеть, что в основе последнего суждения о дружбе лежит совершенно иное воззрение, нежели в основе первого. В первом случае ты имел в виду интеллектуальную дружбу, духовное влечение друг к другу, сродство взглядов, убеждений, идей. Теперь ты имеешь в виду дружбу практическую, взаимопомощь в минуты житейских невзгод. Как то, так и другое воззрение основаны на истине, Но если нельзя найти для них общей точки соглашения, то остается только прийти к твоему же заключительному выводу извлекаемому тобой отчасти из каждого упомянутого воззрения в отдельности отчасти из них обоих вместе то есть из их взаимного внутреннего разлада вывод этот дружба вздор абсолютное условие дружбы в единстве мировоззрения. обладая таким мировоззрением. Человеку не нужно основывать дружбу на смутных влечениях и необъяснимых чувствах или симпатиях, а вследствие этого ему и не грозит опасность таких нелепых перемен, благодаря которым сегодня у него есть друг, а завтра нет. Нельзя, конечно, вполне отрицать значение необъяснимых симпатий, одно сродство идеи или солидарность мировоззрений не обуславливает еще дружбы, но и основывать ее исключительно на каких-то загадочных симпатиях тоже нельзя. Истинная дружба всегда сознательна, чем и отличается от пустой мечтательности. Итак, непременным условием истинной дружбы является единство, цельность мировоззрения, при том мировоззрение положительного, а не отрицательного характера. Такого рода положительное воззрение и соединяет меня с моим новым другом, почему мы и можем смотреть друг на друга совершенно серьезно, а не со сдержанным смехом, как древние авгуры, которых роднило между собой отрицательное отношение к религии и жизни. Ты, наверное, хорошо понимаешь, что именно хочу я сказать этим, так как твоя любимая мечта — найти родственную душу, с которой можно было бы смеяться над всем. По-твоему, жизнь тем и страшна, что мало кто постигает все ее ничтожество. Если же и находятся такие, из них опять-таки — Редкий настолько сумеет поддержать в себе хорошего расположения духа, чтобы смеяться над всем. Ты, впрочем, не особенно горюешь и о том, что мечта твоя не сбывается. Смеяться над ничтожеством жизни должен, собственно говоря, один, который и является истинным пессимистом. Найдись же таких много, это послужило бы явным доказательством того, что мир еще не окончательно опустел или стал негодным. С этого пункта мысль твоя летит уже без удержу. Ты утверждаешь, что и насмешка — лишь неполное и несовершенное выражение настоящего издевательства над жизнью, которое должно в сущности выразиться в полной серьезности. Самым совершенным издевательством над миром была бы проповедь глубочайшей нравственной истины не мечтателем, а скептиком, в чем и нет ничего невозможного. Никто лучше скептика не сумел изложить положительных основ такой истины. Беда только в том, что он сам не верит в нравственность и истину. Будь такой скептик лицемером, его издевательство обратилось бы против него самого. Будь он скептиком-мучеником, который сам, может быть, более всех желал бы верить в свою проповедь, издевательство его было бы объективным или самоиздевательством самого мира. Скептик этот проповедовал бы ведь учение, которое могло бы дать объяснение всему, послужить к успокоению и умиротворению умов всего человечества, но было бы бессильно просветить ум своего собственного создателя. Ну а вот если бы нашелся человек, у которого хватило бы ума как раз настолько, чтобы скрыть свое сумасшествие, он свел бы с ума и весь мир». Разумеется, человеку с подобным мировоззрением мудрено найти себе родственную дружескую душу. Или, может быть, ты член мистического общества Энма Паранехронот, умершие вместе, соучастники в смерти. Может быть, ты и тебе подобные составляете особый союз друзей, взаимно считающих друг друга как раз настолько умными, чтобы уметь скрыть свое сумасшествие? В Греции жил мудрец, которому была присвоена особая честь считаться одним из семерых мудрецов, если бы их было четырнадцать. Если не ошибаюсь, его звали Мисон. У одного из древних писателей мы находим следующее краткое сообщение о нем. О Мисоне рассказывают, что он был мизантропом и смеялся наедине с самим собою. Если же кто-нибудь спрашивал, что именно причину его смеха, он отвечал. «Именно то, что я один. Как видишь, у тебя есть предшественник, и ты напрасно будешь добиваться чести попасть в число семи мудрецов, хотя бы их было даже двадцать один. Мессон вечно будет стоять у тебя на дороге». Это, впрочем, не так еще важно. Но ты и сам, вероятно, поймешь теперь, что тому, кто смеется наедине, невозможно иметь друга ибо последний будет думать, что первый постоянно желает избавиться от его присутствия, чтобы иметь возможность смеяться над ним за глаза. Вот почему разве черт один может быть твоим другом? Я почти готов просить тебя принять мои слова в буквальном смысле, а черти ведь тоже говорят, что он смеется наедине с самим собою. Подобное отчуждение от мира кажется мне просто отчаянием». И я без ужаса подумать не могу, что человек, проживший такую жизнь на земле, окажется таким же одиноким и в ином мире. Повторяю, дружба требует от друзей положительного мировоззрения, но последние немыслимо без этической основы. Правда, довольно часто встречаешь в наше время людей с системой, которые, однако, лишены всякого этического чувства, но зато у них нет никакого мировоззрения, создавая они себе хоть целую сотню систем. Появление таких людей в наше время, когда все понятия вообще так спутаны, легко объяснить тем, что человека посвящают в великие тайны жизни, прежде чем в малые. Этическая основа мировоззрения является таким образом исходной точкой для дружбы, и только с этой точки зрения дружба имеет значение и носит в себе красоту. Если же рассматривать дружбу как связь, вызываемую необъяснимой, бессознательной, взаимной симпатией, то самым полным выражением ее явится привязанность двух попугаев-неразлучников, которые даже не переживают друг друга. Подобные отношения прекрасны лишь в природе, но не в духовном мире. Дружба людей должна основываться на солидарности мировоззрений и не может поэтому уничтожиться даже со смертью. Умерший друг будет по-прежнему жить в сердце другого, как светлый и идеальный образ. Стоит же нарушиться этой солидарности еще при жизни, и дружба уничтожается, несмотря ни на что. Тот, кто смотрит на дружбу с этической точки зрения, смотрит на нее поэтому как на долг. На этом основании я мог бы сказать, что долг каждого человека — иметь друга. Тем не менее, я предпочту другое выражение, которое яснее указывает на этическое значение как дружбы, так и всех других отношений, о которых была речь в предыдущем а также ярче оттеняет разницу между этическим и эстетическим отношением к жизни. Долг каждого человека — иметь открытую душу. Писание учит нас, что каждый должен умереть и предстать на суд, где откроются не только все его дела, но и все помыслы. Этика же учит, что все значение действительной жизни сводится к тому, чтобы человек — всегда был готов раскрыть свою душу перед всем миром. Если же он будет жить иначе, грядущее разоблачение сокровенного будет для него истинной карой. Эстетик не хочет признать этого требования, относится к действительной жизни с каким-то презрением и вечно играет с людьми в прятки или в загадки. Но такое отношение к жизни влечет за собою возмездие. Человек становится, наконец, загадкой и для себя самого в погоне за объяснением которой и погибает. Вот почему также все мистики, отвергающие упомянутое требование этика, встречаются в жизни с соблазнами и затруднениями, неизвестными другим людям. Мистики ведь отвергают требования и смысл действительной жизни. Им открывается какой-то другой мир, и они живут как бы раздвоенной жизнью. Но тому, кто уклоняется от борьбы с явлениями действительной жизни, предстоит бороться с призраками. На этом, собственно, я и должен кончить. Я отнюдь не имел в виду выступить в роли учителя нравственности, я хотел только выяснить, каким образом этическое начало не только не лишает жизнь какого-либо оттенка красоты, но, напротив, придает ей истинную и совершенную красоту. Этическое начало сообщает жизни человека внутренний мир, устойчивость и уверенность так как человек постоянно слышит внутри себя его голос вот оно чего ты ищешь этическое начало спасает душу от расслабляющей ее бесплодной мечтательности и делает ее здоровой и сильной учит человека не придавать чересчур много значения случайным явлениям жизни и чересчур верить в счастье учит человека радоваться и в счастье Эстетик не может даже этого. Счастье для него лишь нечто бесконечно относительное. И в несчастье, смотри на все написанное мною как на безделицу, как на примечание к детскому учебнику бале это ничуть не изменит самого дела, не отнимет у этого письма его значение, которого, надеюсь, ты не станешь отрицать. Или, может быть, тебе покажется, что я присвоил себе в этом случае не принадлежащие мне права, и неуместно примешал к делу свое общественное положение, выступив по обыкновению как судья, а не в качестве заинтересованной в споре стороны. Я охотно отказываюсь от всяческих притязаний, я даже не считаю себя по отношению к тебе противной стороной. Соглашаясь, что ты вполне можешь явиться уполномоченным представителем эстетики, я далек от мысли считать себя таковым же со стороны этики. Я вообще не более как «свидетель». И говоря о значении моего письма, имею в виду лишь то значение, какое придается всякому свидетельскому показанию, а тем более показанию человека, говорящего на основании личного опыта. Итак, я свидетель, и вот тебе мое показание «иноптима форма». Я занимаю должность судьи, и исполняю все входящие в круг моей должности и обязанности. Я доволен своим призванием, верю, что оно соответствует моим способностям и всему складу моей личности. Знаю, что оно требует от меня приложения всех моих сил. Работая над собой, стараясь совершенствоваться в исполнении своего дела, я чувствую, что совершенствуюсь в то же время и сам по себе. Я люблю свою жену и счастлив в семейной жизни. Колыбельная песня, которую напевает моя жена, звучит в моих ушах мелодичнее всякой арии, хотя я и не думаю считать свою жену певицей. Я не зажимаю ушей от криков моей малютки, радостно слежу за развитием старшего сына и весело и бодро смотрю в его будущее, не волнуясь от напрасного нетерпения, сознавая, что впереди еще много времени» то долго еще мне ждать и находя известные радости в самом ожидании. Дело мое имеет значение для меня самого, и смею думать, что оно не лишено его и в глазах других людей, хотя и не в состоянии измерить этого значения. Меня радует то, что личная жизнь других людей имеет для меня значение, и желаю и надеюсь, что моя, в свою очередь, имеет значение для тех, с кем я схожусь в воззрениях на жизнь. Я люблю свою родину и не могу представить себе, чтобы я мог чувствовать себя вполне хорошо и жить полную жизнью в чужой стране. Я люблю родной язык, он выпускает на волю мою мысль. Я нахожу, что он дает мне возможность высказывать все, что только я вообще имею сказать. Жизнь получает таким образом в моих глазах столько значения, что я чувствую себя вполне удовлетворенным ею. При всем том я живу еще иною, высшей жизнью, и когда я ощущаю ее влияние в моей земной и семейной жизни, когда я чувствую себя на вершине счастья, тогда творческие силы человеческого духа сливаются для меня с высшей благодатью. Итак, я люблю жизнь, я нахожу ее прекрасной и надеюсь, что меня ожидает в будущем жизни еще более прекрасная. Вот тебе мое свидетельское показание. Если бы я вообще мог призадуматься над тем, давать ли мне его, то единственное из сожаления к тебе, из боязни не слишком ли больно будет тебе слышать о том, что жизнь может быть такую прекрасную при такой внутренней пустоте? Выслушай, однако, мое показание. Нужды нет, если тебе и в самом деле будет больно слушать его, в нем ты можешь также обрести утешение». Оно обладает одним ценным качеством, которого, к сожалению, не недостает твоей жизни. Правдивостью. И ты вполне можешь положиться на него. В последнее время мне часто случалось говорить о тебе с моей женой. Она очень благоволит к тебе, что, впрочем, и неудивительно, и о чем мне, пожалуй, не было нужды и говорить тебе. Ты не только мастер нравится, если захочешь, но и мастерски подмечаешь, удалось ли тебе это что до меня то я вполне сочувствую этому благоволению мою ревность не так то легко возбудить да и говоря правду ревность была бы с моей стороны совсем непростительным чувством не потому что я как может быть думаешь ты слишком горд для этого и предпочитаю немедленно отплатить той уже монетой то есть заставить ревновать себя но потому что моя жена слишком мила для этого я и не боюсь за нее Да уж, в этом-то отношении я осмелюсь сказать, что самому Скрибу пришлось бы отчаяться в возможности опоэтизировать наш прозаический брак. Я, конечно, не отрицаю, что Скрип сильный талант, но не стану также отрицать и того, что он злоупотребляет своими дарованиями. Разве он не старается внушить молодым женам, что верная положительная супружеская любовь не в силах внести в жизнь никакой поэзии, что брачная жизнь была бы прямо нестерпимой, если не позволять себе рассчитывать на маленькие интрижки на стороне? Разве он не доказывает, что грешки при прелюбодеяния ничуть не мешают женщине оставаться по-прежнему милой и очаровательной? Разве он не дает понять, что только случайность может открыть эти тайные грешки женщины, и что поэтому каждая женщина вполне может рассчитывать скрыть все следы? Стоит ей только запастись лукавством героин самого скриба. Разве не старается он всевозможными способами напугать женатых людей, указывая им на самых добродетельных с виду женщин, на которых не могло, по-видимому, лежать ни единого пятнышка подозрения и которые, тем не менее, грешили втихомолку? Разве он не доказывает всю тщетность и бесполезность самых верных средств и способов охраны семейного счастья? не доказывает мужьям неразумности безграничного доверия к женатым. И, несмотря на все это, скрибу угодно еще изображать всех мужей какими-то тяжелыми, сонными, жвачными животными, несовершенными существами, которые сами виноваты в грехах своих жен. Или, может быть, скрип так скромен, что не дерзает и предположить, будто кто-нибудь может извлечь из его пьес какое-нибудь поучение? В противном случае он должен ведь предвидеть, что каждый женатый человек скоро придет к тому заключению, что его положение отнюдь не из приятных и легких, что его жизнь беспокойнее и тревожнее жизни любого полицейского сыщика, и что ему следовательно остается только принять к сведению средства утешения, предлагаемые скрибом, поискать, в свою очередь, развлечений на стороне и признать, что брак существует для того лишь, чтобы отнять у интимнейших отношений обеих сторон оттенок скучной добродетели и сделать их пикантными. Оставим, однако, Скриба в покое, воевать с ним не мое дело. Не могу, впрочем, не думать с некоторой гордостью, что я, маленький, незначительный человек, превращаю своим браком знаменитого писателя Скриба в лжеца. Может быть, правда, моя гордость только гордость нищего? Может быть, она лишь доказательство того, что я человек обыкновенный, натура самая непоэтическая? Итак, моя жена очень любит тебя, и я тем более склонен разделять ее чувство, что оно, как я знаю, основывается отчасти на ее знании и понимании твоих слабостей. Она отлично видит, что одним из главных твоих недостатков является до известной степени недостаток в твоей натуре женственности. Ты слишком горд, чтобы уметь отдаваться кому или чему бы то ни было. Эта гордость отнюдь не вводит мою жену в искушение, потому что, по ее мнению, истинное влечение и состоит именно в умении отдаваться. Потому что, несмотря на все благоволение моей жены к тебе, мне часто приходится защищать тебя против нее. Ты, пожалуй, не веришь. Повторю, что это так. Она утверждает, что ты в своей гордости пренебрегаешь людьми. А я пытаюсь объяснить ей, что если ты пренебрегаешь людьми, то не в обыкновенном конечном смысле, а в ином, высшем, и что только беспокойное стремление души твоей к бесконечному заставляет тебя быть несправедливым к людям. В моем супружестве тоже не обходится следовательно без споров, и главной причиной их являешься именно ты. С таким положением дела можно еще, впрочем, помириться, и я от души желаю, чтобы тебе никогда не пришлось стать причиной более серьезных столкновений какой-либо супружеской четы. Ты, однако, можешь сам разрешить наш спор с женой. Не думай, что я собираюсь вторгнуться в сокровенные уголки твоей души. Я хочу только предложить тебе один вопрос, на который ты, по-моему, свободно можешь ответить. Скажи мне раз и навсегда откровенно действительно ли ты смеешься, когда остаешься один на один с самим собой? Ты понимаешь, что я хочу сказать? Понимаешь, что вопрос не в том, смеешься ты иногда или даже часто, когда ты остаешься один, но в том, находишь ли ты удовольствие в этом горьком, одиноком смехе? Если нет, то я выиграл и сумею убедить в этом и мою жену. Я не знаю, наверное, действительно ли ты посвящаешь время уединения одному смеху. Но скажу, что это казалось бы мне более чем странным. Хотя развитие твоей жизни и совершается в таком направлении, что ты можешь чувствовать влечение к уединению. Но как я смею предполагать, не с намерением смеяться. И все же даже самое поверхностное наблюдение над твоей жизнью показывает, что она рассчитана не по обыкновенному масштабу. Ты, по-видимому отнюдь не удовлетворяешься избитой колеей жизни, но скорее стремишься проложить свои собственные тропинки. Известное влечение ко всему необыкновенному, чудесному еще легко можно простить молодому человеку. Но совсем иначе следует отнестись к делу, если влечение это принимает преобладающий характер, если молодой человек относится к необыкновенному как к чему-то нормальному и действительному, Такому заблудшему надо непременно крикнуть «Распицефином! Заглядывай в конец!» и объяснить, что слово «финис» означает не смерть, труднейшая задача, поставленная человеку, не смерть ведь, но жизнь, что для всякого наступает минута, когда он должен начать жить серьезно, что поэтому в высшей степени опасно для человека разбрасываться так в мечтах. Жизнь не даст ему даже времени опомниться и сосредоточиться в себе, как следует так, что подгоняемый ею, он в попыхах упустит из виду многое, и в конце концов, вместо того, чтобы сделаться необыкновенным человеком, сделается просто дефектным экземпляром человека. Порядка ради, я выскажу здесь, кстати, свое воззрение на необыкновенного человека. Истинно необыкновенным человеком является истинно обыкновенный человек. Чем более живым воплощением общечеловеческого является в своей жизни человек, тем более он заслуживает имени необыкновенного человека. Чем же больше уклоняется он от общечеловеческого, тем более можно считать его несовершенным. Он хоть, пожалуй, и будет необыкновенным человеком, но в другом смысле. А если и в самом деле человек, приступая к осуществлению поставленной ему, как и всякому другому, задачи выразить своей индивидуальной жизнью общечеловеческое, встречает затруднение? если ему покажется, что это общее заключает в себе какое-нибудь такое требование, которого он не в силах исполнить своей жизнью, что же ему остается делать? Если в его мозгу мелькает блуждающим огоньком высокомерное эстетическое воззрение на жизнь, отводящее первое место в ней, исключением, то он обрадуется этому обстоятельству, сразу почувствует свое превосходство в качестве такого исключения или человека необыкновенного и ребячески возгордится этим, подобно соловью, у которого в крыле выросло красное перо, какого нет у других соловьев. Но если душа его облагорожена любовью к общечеловеческому, Если он любит жизнь и бытие, как он поступит тогда? Прежде всего, он постарается хорошенько вдуматься в данное обстоятельство, проверить, сколько в нем истины, и таким путем узнает, что человек сам бывает иногда виноват в своем несовершенстве, в невозможности осуществить общечеловеческое, что несовершенство это является плодом его собственной трусости и лени, которые помогают ему примириться с несовершенством, превращая общее в частное или относясь к нему лишь как к абстрактной возможности. Между тем, общее ведь и не существует само по себе, а лежит в самом человеке, в энергии его сознания, и от человека самого зависит видеть в частном общее или только частное. Ввиду всего этого, такой человек, может быть, пожелает проверить свое несовершенство на опыте, Он ведь понимает, что если и опыт его окончится неудачей, то истина выразится тем ярче. Если, однако, он имеет при этом в виду щадить себя, стараясь выбирать попытки полегче, ему лучше и не начинать никаких попыток, за которые приходится иногда платить слишком дорого. Не желая обманывать самого себя, он начнет поэтому свои опыты с того, что превратит «частное» в «общее» будет видеть в нем нечто большее, нежели простое проявление случая, будет видеть в нем проявление общего, придаст частному значение общего. Так, замечая, что попытка его осуществить упомянутое требование общечеловеческого все-таки не удается, он постарается заставить себя смотреть на дело так, что будет ощущать боль, причиняемую ему только неудачей, достигнуть посредством исполнения этого частного требования общего, а не самого, частного. Он будет и вообще ревниво следить за собой, не допускать в этом отношении никакой путаницы или недоразумения, не позволять себе никогда огорчаться ничем частным. Удары, наносимые частным, слишком легки, чтобы воистину любящий и уважающий себя человек мог предпочесть их. Такой человек должен слишком серьезно любить общее, чтобы предпочесть ему частное и желание выйти из борьбы с жизнью целым и невредимым. Но в то же время он остережется и насмехаться над бессильным воздействием частного, постарается не смотреть на дело легкомысленно, хотя частное, если смотреть на него только как на частное, отчасти и побуждает к этому. Поступая же так, как сказано, он может смело идти навстречу ударам и толчкам жизни. Если сознание его и будет потрясено ими, оно все-таки никогда не поколеблется. Случись теперь, что то требование общего, которого ему не удалось осуществить, было именно тем, к чему он чувствовал наибольшее влечение, он, если только он обладает мужественным и великодушным сердцем, в известном смысле даже порадуется этому и скажет «Я боролся при самых неблагоприятных условиях, я боролся против власти частного, я потерял в этой борьбе то, что для меня дороже всего и, наконец, в довершение всего превратил частное в общее». Правда, все это только усиливает тяжесть моего положения, но в то же время и подкрепляет мое сознание, придавая ему энергию и ясность. После такого опыта человек считает себя уже свободным от волнения упомянутого требования общечеловеческого. Но ни на минуту не усомнится в значении сделанного им шага, он ведь сам способствовал грандиозности и бесповоротности своего поражения. Так как знал свою слабую сторону, и сам нанес себе удар, которого не в силах было нанести ему частное, если бы он смотрел на него как на частное. Итак, он убедился, что не может выполнить всех требований, которые предъявляет к нему общечеловеческое, что есть одно, которое ему не под силу, но не считает, что может теперь махнуть на это дело рукой. Сознание собственного несовершенства порождает в его душе глубокую печаль. Он будет радоваться счастью тех, кому выпало на долю осуществить недопустимые ему требования общего. Он, может быть, лучше их самих будет понимать, как прекрасна их жизнь, но за себя самого он все-таки будет печалиться, нетрусливо и малодушно, но глубоко и искренно говоря, я все-таки люблю общее, и если на долю других выпало счастье свидетельствовать о нем полным его осуществлением, я свидетельствую о нем своей печалью и чем она глубже, тем более значение в моем свидетельстве. Печаль его, следовательно, прекрасна, а на выражение, проявление общечеловеческого в душе, она приобщает его к общечеловеческому. Но и здесь еще не конец душевным испытанием такого человека, чувствующего, что он взял на себя тяжелую ответственность. Он постоянно будет повторять себе, что отказавшись в силу невозможности осуществить данное требование общечеловеческого, он поставил себя вне общего. Лишил себя всякого руководства, опоры, успокоения, все, что дает человеку принадлежность к общему, и очутился одиноким, исключением, лишенным чего-либо сочувствия. Но подобное сознание не сделает его трусливым или унылым. Он твердо и бодро пойдет своей одинокой дорогой. Он ведь доказал свою правоту своей печалью. У него не будет никаких сомнений относительно своего поступка. Он всегда может выяснить свою правоту. Во всякое время дня и ночи его не смутит, не собьет с толку никакой шум, никакое временное затмение ума. Он постоянно будет ощущать тяжесть выпавшего на его долю испытания. Общее, строгий наставник для того, кто уклоняется от выполнения его требований. Оно постоянно стоит над ним с мечом домокло и грозно спрашивает, «Почему ты хочешь быть вне меня?» И хотя человек отвечает, что он не виноват в этом, общее все-таки считает его виновным и продолжает неумолимо настаивать на своем требовании. Да, не раз и не два придется человеку вновь и вновь проверить себя, вновь и вновь убедиться в своей правоте и затем уже только продолжать свой путь, не оглядываясь, почерпая успокоение в завоеванном столь дорогою ценой убеждении, которое он выразит приблизительно следующими словами. «В конце концов, я верю в существование высшего, непогрешимого разума и надеюсь на его милосердие и справедливость ко мне. Ничего вообще нет ужасного в том, что человек должен понести кару за содеянную им неправду. Было бы, напротив, Куда ужаснее, если бы он мог совершить неправду безнаказанно. Ничего нет ужасного и в том, что человек может в страхе и трепете очнуться от своего заблуждения. Было бы наоборот ужасно, если бы он так очерствел в своем заблуждении, что совсем не смог очнуться. «Так вот через какое чистилище должен пройти необыкновенный человек». И вот почему людям не следовало бы так завидовать ему и стремиться быть необыкновенными людьми. Им следовало бы знать, что положение необыкновенного человека заключает нечто совершенно иное, нежели одно капризное удовлетворение произвольного тщеславия. Тому, кто с болью убедился в том, что он, человек необыкновенный и благодаря своей печали вновь приобщился к общему, Тому, может быть, приходится испытать лишь ту радость, что именно то самое обстоятельство, которое причинило ему боль и умолило его в собственных глазах, поможет ему вновь воспрянуть духом и стать необыкновенным человеком в лучшем смысле этого слова. Потеряв в отношении широты общего кругозора, он зато выиграет в искренности и сосредоточенности своего воззрения на жизнь. Нельзя ведь назвать необыкновенным человеком каждого, кто с грехом пополам выражает своей жизнью общечеловеческое. Это равнялось бы возвеличению всего тривиального. Прежде всего, нужно спросить, какое участие принимает в этом его личность? Как велика интенсивность внутренних сил его души? Вот такой интенсивностью и будет обладать упомянутый выше человек по отношению к выполнению доступных ему требований общечеловеческого. Поэтому печаль его мало-помалу исчезнет, и в душе восстановится гармония. Он поймет, что совершил все, что было в пределах его индивидуальной возможности. Ему хорошо известно, что каждый человек развивается свободно, но знает также, что человек не создает себя самого из ничего, а берет свое конкретное «я» как готовую личную задачу. Он понимает за что в известном смысле каждый человек является исключением, Сознает, что о каждом можно сказать с одинаковой справедливостью, что он в одно и то же время изображает собою и общечеловеческое, и исключение. И это осознание окончательно примиряет его с жизнью и своей ролью в ней. Вот тебе мой взгляд на необыкновенного человека. Я слишком искренно и глубоко люблю жизнь. Люблю в самом себе человека чтобы считать путь к достижению положения необыкновенного человека легким или свободным от искушений. Повторяю поэтому, что истинно необыкновенный человек в лучшем смысле этого слова все-таки должен всегда согласиться, что наивысшее совершенство в полном олицетворении собой общечеловеческого, восприятие в себя всего общего. Так прими же мой привет и уверение в моей дружбе, хотя наши отношения, собственно, еще и нельзя назвать дружбой в истинном смысле этого слова. Я употребляю его в надежде, что мой юный друг когда-нибудь возмужает и даст мне возможность стать его другом на деле. Будь же уверен в моем неизменном участии к тебе. Прими привет и от той, которую я так люблю, и чьи мысли скрываются в моих мыслях. Прими как наш общий привет так и отдельный привет от нее, ее обычный, ласковый, сердечный привет. «Ты был у нас всего несколько дней тому назад, но, вероятно, и не подозревал, что я опять готовлю тебе такое обширное послание. Я знаю, что ты не любишь затрагивать свою внутреннюю жизнь в разговорах, поэтому и предпочел написать тебе, и потому же никогда не заговорю с тобой об этом письме. Пусть оно останется между нами» но я желал бы, чтобы оно не заставило тебя изменить своих отношений ко мне или к моему семейству. Я знаю, что ты прекрасно умеешь скрывать все, что пожелаешь, и прошу тебя в этом случае за нас обоих. Я никогда не хотел вторгаться в твою внутреннюю жизнь и прекрасно могу любить тебя по-прежнему на расстоянии, хотя мы и часто видимся. Ты слишком замкнутая натура, чтобы я мог надеяться подействовать на тебя разговорами, На письма же возлагаю серьезные надежды. Они не пропадут бесследно, заставят тебя, может быть, приняться за внутреннюю, скрытую от глаз посторонних, работу, за разработку своей личности. Я же буду довольствоваться сознанием, что и я участвую в этом деле своей тайной лептою. Итак, наши письменные сношения остаются тайной, почему я и соблюдаю все формальности. Желаю тебе всего хорошего, как будто мы живем за три девять земель друг от друга, хотя и надеюсь видеть тебя своим гостем так же часто, как и до сих пор».